Глава 12 Мой начальник стоит слишком близко от моего стола. Тонкие губы расползлись в ехидной улыбочке, ширинка на уровне моего локтя. Я отрываю глаза от стола, от письма с оповещением об отзыве изделия. Все эти письма всегда начинаются одинаково. Составлено в соответствии с требованиями, изложенными в национальных нормативах безопасности автомобильного транспорта. Мы установили наличие дефекта. На этой неделе я применил к очередному случаю обычную формулу. На сей раз А умножить на Б умножить на С оказалось больше, чем стоимость отзыва изделия на доработку. На этой неделе речь идет всего-навсего о пластиковом зажиме, который удерживает резиновую полоску на дворнике. Бросовая деталька. Дефект касается лишь 200 автомобилей. Затраты на доработку близки к нулю. На прошлой неделе я имел дело с более типичным случаем. На прошлой неделе речь шла о коже, обработанной веществом с установленными сератогенными свойствами, синтетическим ниретолом или чем-то в этом роде, которое полностью запрещено, но все еще применяется для выделки кошку, кое-где в третьем мире. Сильная штука.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 мы сможем заплатить за молчание ни одной убитой горем семье, прежде чем затраты хоть сколько-нибудь приблизиться к стоимости замены обивки в салоне 6700 автомобилей. Но на этой неделе мы решили отозвать изделие, и на этой неделе ко мне вернулась Бессонница. Бессонница вернулась, и мне кажется, что весь мир становится у края моей могилы, чтобы плюнуть в нее. Мой начальник надел серый галстук, значит, сегодня должно быть вторник».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 срываются с губ моего начальника, моего господина начальника, средних лет субъекта, отрастившего трудовую мозоль, который держит семейные фото на рабочем столе и мечтает пораньше уйти на пенсию, чтобы проводить зимы в трейлерном парке где-нибудь в Аризонской пустыне. Мой начальник, который крахмарит до скрипа рубашки И ходит к парикмахеру каждый вторник после обеда. Смотрит на меня и говорит. Надеюсь, это не ты писал. Я налитые кровью глаза Джо. Тайлер попросил меня напечатать правила клуба и сделать 10 копий. Не 8, не 9, уточнил Тайлер. Не 8, не 9, а 10. И все же бессонница вернулась. Последний раз...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 «Коровы в Индии...» «Для начала, — говорю я, — я бы не стал трезвонить про этот листочек, кому не попадя. Такое ощущение, что, что этот текст написал крайне опасный психопат-убийца, и что этот разнузданный шизофреник может сорваться в любой момент рабочего дня и начать носиться по конторе с полуавтоматическим перезаряженным сжатым газом карабином Армалит ар АР-180». Мой начальник молча смотрит на меня». «Этот парень, — говорю я, — наверное, по ночам надперебует у себя дома крестом или при помощи надфиля пулю к этому карабину. А затем одним прекрасным утром он является на работу и всаживает эту пулю в своего придирчивого, бездарного, мелочного, занудного, трусоватого и болтливого начальника, и пуля, водя в тело, раскрывается по этим надпилам, словно бутон цветка, и выкидывает комок его вонючий кишок через дыру в спине размером с кулак». «Представьте себе, как ваша брюшная чакра раскрывается в снятом рапидном избережении тонких кишок, похожих на связку сосисок». «Мой начальник уже не машет леском с правилами у меня перед носом». «Валяете, — говорю я. Прочтите что-нибудь еще». «Нет, серьезно, — говорю я. Жутко интересно. Сразу видно, законченный псих написал». Я улыбаюсь. «Края маленькой, как анус дырки у меня в щеке такого же черного голубого цвета, как десны у собаки». Кошена синяя, как у меня под глазом, остянута так, словно ее покрыли лаком. Мой начальник молча смотрит на меня. «Давайте я подскажу», — говорю я. Четвертое правило бойцовского клуба, — говорю я, — «не более одного поединка за вечер». Мой начальник смотрит сначала на листок, затем на меня.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 «У Армалита магазин всего на пять патронов, а с тридцатью патронами в магазине какой-нибудь в конец охреневший ублюдок может перестрелять всех вице-президентов, сидящих за столом из красного дерева в конференц-зале, и еще на каждого директора по пуле останется». Слова тали расрываются с моих губ. «А ведь когда-то я был таким славным малым». «Я смотрю начальнику прямо в глаза. Глаза у него бледно-бледно-голубые».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 Я устал от этого разговора. Мне скучно. И зачем только Тайлеру понадобилось 10 копий правил у бойцовского клуба? Главное не сказать ему, что я все знаю про кожаную обивку салона и про тормозные прокладки, которые выглядят совершенно нормальными, но отказывают после двух тысяч миль пробега.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 Я открываю глаза. Мать твою, так. Эта группа называется «Бойцовский клуб». И она собирается по пятницам вечером в заброшенном гараже на другом конце города. А вечером по четвергам в другом гараже по соседству собирается еще одна группа. Эти места мне неизвестны. Первое правило «Бойцовского клуба» — никому не рассказывать о «Бойцовском клубе». По вторникам, четвергам и пятницам Тайлер работает киномехаником. Я видел его платежную ведомость за прошлую неделю. А второе правило бойцовского клуба, говорит Большой Боб, никому не рассказывать о бойцовском клубе. По субботам вечером Тайлер ходит в бойцовский клуб со мной. В поединке участвуют только двое. По воскресеньям утром мы отлеживаемся дома после поединка. Не более одного поединка за вечер, говорит Большой Боб. В воскресенье и понедельник вечером Тайлер работает официантом. «Бойцы сражаются без обуви и голыми по пояс». «Вечером во вторник Тайлер дома варит мыло, пакует его и отправляет заказчикам. Мыловаренный завод на Бумажной улице». «Поединок продолжается столько, сколько потребуется», — говорит Большой Боб. «Эти правила придумал тот парень, который придумал бойцовский клуб. Ты его знаешь?» — спрашивает Большой Боб. «Я сам его никогда не видел, но вроде бы его зовут Тайлер Дерден. «Мыловаренный завод на Бумажной улице. Знаю ли я его?» «Да как сказать?» — говорю я. «Возможно...»